Глава шестнадцать Оскорбление чувств. Уважаемый господин Магнус Крикс, приношу свои извинения за форму послания, которым заменяю неудобную возможность нашей с вами личной встречи, ввиду некоторых обстоятельств, которые вынужден учитывать. Настоятельно прошу вас отнестись к этому посланию с максимальной серьезностью, потому что в ином случае никоим образом не могу гарантировать вашего и только вашего благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Прекратите поиски Эскобара Мадре. Прошу вас поразмыслить. Никакого наказания за отсутствие результата не будет. Вас не изгонят, не убьют, не подвергнут каким-либо карам за провал миссии. Вы взялись за дело в надежде на награду. Так что мой долг, обязанность и желание предупредить, получение этой награды будет обязательно сопряжено для вас с рисками, которых она не стоит. Искренне надеюсь, что вашей проницательности хватит, чтобы распознать всю серьезность моего предупреждения. С искренним пожеланием долгих лет жизни ваш доброжелатель. Письмо было прямо на моей груди, когда я очнулся при выходе из купели. В закрытом на три мощных двери помещении, исписанном знаками наблюдения и фразами звании к эхеолу. Немало причин, чтобы не просто отнестись к такому серьезно, а максимально Серьезно. Сначала я, как и любой разумный человек или кто-то еще испугался. Самым обычным и нормальным образом, так как спокойные аргументы, приводимые в письме, не весь каким образом оказавшимся у меня на груди, внушали. Я точно помнил, как положил мокрую губку на голову, закрепляя ее ремнями, а потом доковылял до двери, закрывая ее за уходящим шерифом на засовы и защелки. Затем лег в саргофаг, застегнул ремни и крепежи, призванные удержать мое тело от сдвига в сторону, надел и застегнул каску, а потом выпал в купель, где и произошли мои последние приключения. По уверениям Бальтазара и словам Эйхеола, Нарушить мой покой не мог никто Однако вот, держи, парень, читай От нас не скрыться, но скрываться не нужно Ты просто сделай, как мы говорим И ничего не бойся, ведь анонимная писулька Гарантирует тебе спокойную жизнь Страх быстро перешел в злобу Дом Мадры я покидал бурля смешанными чувствами Сплошь негативного характера, среди которых Страх, недосып и ярость были равными Участниками процесса. К моему удивлению Пребывание в купеле никоим образом Не являлось для живого тела сном Желтоглазые, которые, кстати, были совершенно нормального Вида, цвета и формы глаз на тропическом острове, любили и умели устраивать себе там сиесты, а то и просто спать все время пребывания, но физически и психически во сне не особо нуждались, а вот живым приходилось не сладко. Злобно топая по мостовой, я дергал головой подозрительно щурясь на спешащих на работу жителей Хайкорта. Их очередная ночь, полная солнца, жизни и красок подошла к концу, поэтому рожи большинства из них были привычно озлоблены жизнью не меньше, чем у меня. Теперь я их понимал куда лучше. Если ты каждый день не вырубаешься на 8 часов, а пашешь в бесчувственном теле посреди укутанного туманом города, то раз с такой реальности особое извращение. С другой стороны, именно этот слалом — это качание из пасмурной хмари в солнечный парадиз, и нужно, чтобы разумные живые мертвецы оставались разумными живыми мертвецами. Убери купель из этого уравнения, они озвереют. Оставь их в ней, станут бесполезными. Удачный гибрид магических палок и фекалий — этот ваш подход к насущным проблемам, господа основатели. Впрочем, если работает, так чего же более? Стопы мои направлялись к мэрии, но планы были совершенно другими. Не доходя до здания местного богосодержащего муниципалитета, Это я нервно плюнул на плитки Незервилля, крутнулся на пятках, а затем ворвался в теплый приют. Матильда, желтоглазая сменщица Зальцера Херна, посмотрела на меня с выражением немого укора на помятом лице. Госпожа Матильда, будьте добры организовать мне плотный завтрак, большую чашку горячего кофе без сахара, пепельницу, пустой стакан и бутылку виски. Сделал я странный заказ, сразу отчитывая бумажные доны на стойку. Спустя час сытый и посвежевший, я направил стопы в участок. Старый рецепт, который я узнал в первой жизни от пьянчуги-охранника, здорово работал и для выносливого тела Кида. По чуть-чуть крепкого алкогольного напитка мелкими дозами в течение часа-полутора здорово отгоняют сонливость, если знать меру. «Подскажите мне, где расположено поместье Энна», озадачил я Баунда, неприлично сияя я рожей после стремительного влета в кабинет. «Крикс, ты головой повредился?» — уронил челюсть скелет, щуря голубые глаза светящихся глаз. «Это основатели». «Основатели!» «К ним нельзя просто взять и прийти». «Я позвоню». «Так, стоп». «Сядь!» «Говори, что задумал». «Я ничего не задумал, шеф». Подкрутив регулятор дурного энтузиазма, сел, ерзая на месте. «Хочу узнать больше про купель. Мне кажется, это необходимо для дела». «Какая связь между Энна и купе?» а не Нежить оборвал сам себя, саркастичных мыкнув. «Тебе не Кенна. Тебе к галатуре. Только знаешь что? Это еще хуже. Я начинаю бурно охреневать от местной политики, шериф». Тут уже слово взяло накопленное раздражение, из-за чего вновь пришлось выдергивать сигарету из пачки в качестве угрожающего жеста. «На полном серьезе. У нас тут проблема. Серьезная проблема размером с прибитого нами червяка. Пропал кит, выплативший долг. Жизненно важный член общества, наиболее весомую часть которого составляют династии поехавших умом ученых, гениев, волшебников и прочих громоверцев даете задание другому киду, который ни черта не понимает в сыскном деле. А затем что происходит? Вы его ограничиваете, но требуете результатов. У меня серьезнейшее желание послать это поручение в задницу. Бальтазар Тайронбаунд. И оснований к этому столь много, что я могу раздавать их излишек посреди площади. Основатели. После долгого умолчания раскрыл рот шериф. «Это хозяева Незервилля и Эйзервилля, Крикс. Без шуток. Я не буду тебе сейчас объяснять все нюансы и тонкости взаимоотношений. Скажу лишь одну вещь. Вступая на территорию дома любого из основателей, ты становишься целиком и полностью в его власти. На их территориях не действуют никакие законы». «Вообще никакие?» «Только один. Неписанный, но соблюдаемый всеми. Если они зовут в гости, общая неприкосновенность. Это соблюдается. Всегда. Тогда, пожалуй, я к ним не сунусь», — вслух решил я. Глаза нежити чуть расширились, но сушеный шериф смолчал. «С кем из основателя общался Мадре?» Наконец нанес я свой удар. Резко, быстро, не имея понятия, в каком душевном состоянии может находиться душа, захватившая собственный труп. Просто наитие, сказавшее мне «пора». Кому он ездил в гости? «Тирайны». Энна, Галатури, подскочил на своем месте скелет, с размаху шлепай ладонью об стол. Эй, випсы, может еще кто-то? Я не знаю. А чего кричить-то? Невидно спросил я, делая большие глаза. Я же занимаюсь своим делом. Проваливай, Крикс, с глаз моих, занимайся своим делом где-нибудь еще. Но если попробуешь сдохнуть, то за жалованием не приходи. Пошел вон! Пришлось идти вон от пылающего красным пламенем настоящего гнева шерифа. Но его бурная реакция не шла ни в какое сравнение с эмоциями маленькой, хрупкой и нежной целистией Тетершайн, которая в свете моих глаз была буквально пылающим пожаром злобы. КРИКС! Прорычала, прошепела она, выступая из застойки со скрученными как когти пальцами. Крикс. Иногда наступает время, когда ты понимаешь, пора бежать. Но ну, просто потому, что пора, иначе тебе что-нибудь оторвут. Отступить и исчезнуть с глаз, вернуться позже для вдумчивой беседы. Именно так я думал, покинув в спешке участок, а затем немало побегав по городу от збешенной коротышки. Целестия в ярости оказалась упорной, как осел, и резкой, как понос. Как-то умудряясь меня вычислять, даже теряя из видимости. Жаловаться на поехавшую крышу и желтоглазую ахиолу я не собирался принципиально. Мы, как ни крути с ней, коллеги, а участь сумасшедших немертвых достойна сожаления». В конце концов, скорость, ловкость и удача одарили мстительную неуязвимость, а дальше оставалось лишь разорвать дистанцию между мной и, видимым сквозь стены клубком злобы. «Надо будет с ней поговорить». Потом, в купели, в безопасности. Слишком уж она пассионарная. Крикс! Раздалось из-за спины знакомое шипение, от которого я чуть не хватил инфаркт. Крикс! Вот ты где! К счастью, это были не галлюцинации после бессонной ночи в чудесном мире фантазий и нецелестия, жаждущие попробовать на вкус мою печень. Всего лишь Пенелопа Кайзенхерц по прозвищу Злюка и ее кот Волди, подкравшийся ко мне сзади. Злые. Ну, Злюка злая, а кот, как всегда, в страхе. «Хм... Магнус! – зашипела Пенелопа, притискивая меня грудью и животом к стене в закаулке. – Я тебе говорила не трогать не имею. Я тебя просила по-человечески. Тебе что, сложно просто пройти мимо невинной девчонки? Скотина, Пенни! – выдал я, отодвигая носом ее левую грудь. У меня было очень плохое утро. А ночью провел в купели. Если ты мне сейчас нормальным тоном не выскажешь свои претензии, то я ударю тебя кулаком в ухо, Пенни. Больно ударю. Не зови меня так. Смущенный на тон ниже зарычала девушка, оглядываясь по сторонам. Я про то, что ты сунул, ничего я не совал. Дочку, свою девчонку, закончила помощница-механика, продолжая плющить мое лицо грудью, но уже понежнее. Я заезжала к ней вчера. Хиг списывалась кипятком от счастья. В этом городе каждый первый идиот. Поставил я неутешительный диагноз, продолжая работать носом. Злюка, вот скажи, ты всерьез думаешь, что я кабель, который будет сношать все, что видит? Мне более полусотни лет и своих проблем хватает. Не имею, я попросил присмотреть за Эльмой лишь потому, что Занят скупели. Почему ее? зашипела змея и Пенелопа, отдергивая грудь, которую я уже намеревался цапнуть. А кого еще знаю? огрызнулся я. Включи мозги, пенни. Не называй меня так, смазливый доходяга. Мы чуть отодвинулись, уставившись друг на друга, как два кота перед дракой. Настоящий кот в это время сидел на задних лапах, опустив передние, и с недоумением нас разглядывал. Скажу тебе один раз, и то лишь потому, что я не хочу терять няньку для дочки и уборщицу говна для шкраса!» — процедил я. Я, Магнус Крикс, не собираюсь ни при каких обстоятельствах вступать в отношения или половые. Отношения с ними и Хикс. У меня и мысли подобные не было. Ясно, что некрасивое, совершенно непоследовательно спросила Злюка. А это тут при чем? искренне удивился я. Красивая. Только получить то, что хочет получить мужчина от женщины можно куда более легким путем. Я в купили и мяукнуть не успел, как оприходовали. К общему удовольствию. Так зачем мне головная боль от юной девицы с мечтами в голове? Кобель. В словах Пенелопы отвращение и облегчение сплелись в гнусном, но по-своему обворожительном танце. Мерзкий расчетливый кабель. Ответить на гадкую инсинуацию я не успел. Нашу увлекательную беседу. Прервал схлип, причем не простой, а сдвоенный. Медленно повернув со злюкой головы, мы убедились, что нашу беседу подслушивали, причем аж двое, что у Немеи, что у Эльмы. Лица были красные, искривившиеся некрасивые, в слезах и соплях. Вот же, ж, она должна была провожать дочь в школу, а мы как раз на нужной дороге. Что девчонка, что фермерша тут же драпанули от нас, как от огня инквизиции, глухо рыдая по дороге, покачиваясь и цепляясь друг за друга руками. Просто прелестно. Головная боль от юной девицы с мечтами в голове. Закатив глаза, продекламировала Кайзенхерц. Да ты, Магнус, уже опытный оказывается. У тебя уже... Да-да, досадливо признал я. Эльма чуть не подбила помощника мэра, вместо документа о удочерении составить свидетельство о браке. Теперь понимаешь? Ну, теперь мне определенно легче. Пожал плечами злюка и ехидно улыбаясь. А вот тебе вряд ли. Справлюсь, решил закруглиться я, доставая сложенную карту Хайкорта. А теперь, подруга дней моих суровых, покажи мне поместье Энна, Галатури и Эйвипсов. Без вопросов только. Мое терпение на нуле». Добраться наш красе до поместья Эйвипсов мне помешали обстоятельства в виде тяжелой винтовочной пули, попавшей мне в плечо через пять минут после того, как Я Покинул пятно. Сильный удар швырнул меня скота, закручивая по часовой стрелке и роняя в пыль безобидным мешком кожи и костей. Единственное, что я мог делать до тех пор, пока ко мне не подъехала какая-то фигура на лошади это хватать ртом в воздух, в шоке, держась за разможженное плечо. Или его остатки. Прошедшая на вылет пуля едва не оторвала мне левую руку, болтающуюся сейчас на лохмотьях мышц, кожи и рубашки Боли не было, но я знал, что это из-за шока. Скоро она придет. Старые недобрые деньги из моих приключений вне Назрвилля хорошо подготовили к подобному, хотя и недостаточно для того, чтобы я мог молодецкий выхватил свой пистолет, ловко убив того, кто меня подстрелил. Наоборот, совершенно растерянный и точно еще что-то себе сломавший, я судорожно дышал, глядя на приближающегося. Небольшого роста, закутанный с ног до головы в толстую потертую кожу, лицо замотано тряпками, а на голове широкополая шляпа. Только вот под ее козырьком два пылающих желтым глаза, а сама фигура светится совершенно другим цветом. Мне не нужно было видеть лицо, чтобы узнать стрелка. Целестия Тетершайн, милая и хрупкая желтоглазая, неведомость чего таившая на меня большой зуб, поставила мне ногу на грудь, откидывая На спину, а заодно целись в лицо из револьвера. Болтавшаяся у немертвой на спине винтовка, бывшая по отношению к ее скромным пропорциям, как весло, для такой дистанции не годилась. Магнус Крикс! Глухо проискреждетала Констебль. Ты сейчас сдохнешь. Я испуганно дернулся, отталкиваясь от земли локтем. Сил хватило протащить собственное тело, а заодно чуть не посадить психованную бабу на шпагат. Выругавшись по-черному, она засандарила мне тычок каблуком в солнечное сплетение, от чего мне с уже охваченной жгучей болью рукой стало совсем тошно. Недалеко ржанула лошадь, на которой меня И догнали тебя предупредили ублюдок каблук снова вдавился мне в туловище желтые глаза сверли мое лицо с нескрываемой злобой тебе ясно сказали выскочка прекрати иначе пожалеешь решил продолжить щел себя бессмертным убьешь меня засуетиться не только ахиол, но и основатели надсадно выкашлял я Злоба в Целестии тут же сменилась мощной вспышкой страха. Такого я раньше не видел. Обычно страх и агрессия могли мешаться в разумном в самые разные коктейли. Но тут страх у эмоциональной нежити оказался куда сильнее, чем испытываемая ей до этого ярость. Женщина отступила на пару шагов, опуская ствол. Я решил развить успех, пока еще ей шанс прекратить кровотечение из руки. Хлестала сильно, так что я даже не удивился, что не включился боевой режим. Не пережил бы его действия. Ты ведь боишься, Целестия, продолжил я, кривясь от боли. Не за себя. За купель, за баунда и за купель. Так? Заткнись! На меня вновь был наведен револьвер. Теперь страх и агрессия играли свою переменчивую симфонию в теле нежити более-менее равномерно. Ты ничего не знаешь. Ни о ком ничего не знаешь. Так расскажи, забросил опробный камень. Дай только перетянуть рану, и я тебя выслушаю. Сегодня прямо день неуравновешенных безумных женщин, движимых эмоциями, домыслами и глупостью. Пришедшая мысль заставила нервно улыбнуться, что вызвало неожиданные последствия. В меня выстрелили. Пули в револьвере Целести оказались не менее тяжелыми, чем в ее чудовищном ружье. Локоть повторил судьбу плеча, Точь в точь. Хорошо, что на той же руке. Тем не менее, женщина не промахнулась, тоже придя к какому-то выводу. Она подошла, а затем нагнулась, выдирая мои пистолеты из кобур. Потом выпрямилась, всаживая по пуле мне ниже колен. От этого я уже не сдержался, завыв от жуткой боли раздробленных костей и порванных нервов. На мои вопли она внимания не обращала. Убрав оружие, Целестия сноровисто перевязала мне раны обрывками моей рубашки. Да и часть своего трепья, что была подсунута под тяжелый плащ, тоже пошла в дело. Ты прав, я расскажу, пыхтела она, затягивая раны потуже. Но бегать по хайкорту ты у нас. Не будешь. Полежишь, отдохнешь, пока все кончится. Присев на корточки, она ждала, когда я приду в себя. Это получилось далеко не сразу, но Целестия, видимо, взяла себе выходной. Время едва приблизилось к полудню, но нежить никуда не торопилась. Наоборот, даже оказала дополнительную заботу, подведя ко мне коня и сняв с него баклагу воды. Напоив меня, продолжила ждать. Впрочем, у нее, как у всех малогабаритных существ, терпения не было добродетелью. Ну, скоро ты там оклимаешься, Кит нетерпеливо прикрикнула она, спустя минут пять. Можешь начинать говорить, выдавил из себя я, чувствующий, что через несколько минут отрублюсь. Тетершайн смогла наложить довольно уверенные повязки на ноги. Но вот плечо. Ту дырку закрыть было нереально. Я срочно нуждался в хирурге или... Чтобы ты понимал, тут же ожила нежить, подскакивая на одном месте. Ты вообще знаешь, откуда мы взялись? Мы, желтоглазые. Знаю, слабеющим голосом сказал я. Результат работы Энна. Сознание начало колебаться. Я подозревал, что, скорее всего, если вырублюсь, Целестия просто привезет меня назад в Хайкарт, в больницу, предоставив доброму доктору Донарифту всю свободу его шаловливых ручек. Если бы она знала о жгучем интересе маньяка ко мне, то, скорее всего, уже бы тащила туда, тем самым заметая всевозможные следы. Но пока пинок под ребра вернул меня в реальность. А думаешь, откуда семейство Н набрало мертвых? Прошипела Целестия, вновь пиная меня. Знаешь откуда? Знаешь, чего некоторым из нас стоила эта новая жизнь? Знаешь, кем был Ба? Вот она есть, а вот ее нет, если говорить о моем поле зрения. Что-то перемахнуло через мою голову, сметя по дороге нежить, как пушинку. Я услышал ее сдавленный вопль, затем стон, а затем громкий хруст, Приподняться на локте стоило мне почти всего оставшегося запаса сил, но увидеть я увидел. Карус недовольно мотал головой, помогая себе одной из коротких передних лап. Схваченное им поперек туловища Целестия, почти целиком поместившееся в пасть шкраса, слабо подергивалась. То ли из-за того, что кот периодически сжимал челюсти в попытках проживать или выплюнуть, то ли потому что светящиеся желтые глаза нежити и за сбитой от удара шляпы оказались напротив яркого полуденного солнца. Наконец гигантский манул выковырил безжизненные останки изо рта, сплюнул их, а затем начал закапывать. Я Особо не думал над тем, что увидел. Нужно было ползти к своему пистолету, а затем, вычерпывая собственные резервы ниже донышка, ползти к отбежавшему от шкраса коню целестии. Подкравшись к животному сбоку таким образом, я лег на свою полуоторванную руку, почти теряя сознание. Только вот точное знание о результате, на который направлены усилия, часто позволяет найти в себе такие резервы, о которых и не подозреваешь. Весь магазин ушел коню в брюхо, заставляя животину жалобно заржать, валясь на бок. Я едва смог дождаться, пока он прекратит дергать копытами в вагоне, чтобы пустить орочей Старх взгляд за пулями. Сердце, печень, селезенка. Не есть, не питаться, а лихорадочно жрать, поглощающую живую материю, которая вскоре станет всего лишь мясом. Еще, еще и еще. Изменившие свое положение зубы позволяли мне откусывать от коня куски едва ли не одним махом. Через пару минут стало хуже, так как меня начало отпихивать от поедаемого коня наглой кошачьей мордой, тоже решившей подкрепиться. Через еще некоторое время пришлось погружаться лицом в разворошенное мной же бедро, так как рука нужна была, чтобы зафиксировать вторую руку в положении, когда восстановление возможно. Потом я встал. В песке и крови голый до пояса на дрожащих ногах, с набитым до пределов возможного животом. Ноги и руку беспощадно дергала болью, но она уже была другой, сигнализирующей не о полученных ранах, а о их быстром и жестоком заживлении. Киды лучше людей, если речь идет о приспосабливаемости, а я куда вреднее обычного должника, особенно после акта сыроедения. Он стоял молча, ожидая, пока я оклимаюсь. Торс блестел под цветом солнца, а черные шаровары с туфлями были слегка запылены, небольшой пробежкой от города. Руки, все шесть, сложены в свои излюбленные позиции для отдыха: две на груди, две за головой, две за поясницей. Кид, мэр, Целестия? Там. Констебль выглядела, как кто-то, кого пожевал гигантский кот. Маленький, изломанный и окончательно мёртвый. Относительно тонкие клыки шкраса оставили после себя лишь проколы, но вот его живки и мотание головой превратили тело желтоглазой в мешок, набитый ломанными костями и давленным мясом. Раны и лицо целестии, попавшие под открытый солнечный свет, слегка дымились. Ее существование прервалось навсегда, констатировал Ахиол, вставая с корточек. Ты что-нибудь смог узнать? От нее. Указал я подбородком на труп? Нет. Но надеюсь, сегодня еще успеть в других местах. Хорошо, буду ждать в мэрии. Славно быть богом. Ну или работать на Бога. Ни тебе паники, ни обвинений. Ахиол, один вопрос. Да? Ты всеведущ на территории всего Хайкорта? Относительно, Крикс. Очень относительно. Можно сказать и нет. А что насчет купели? Купели? Бог повернулся ко мне, поднимая брови. Там я слеп. Да и зачем там надзор? Понятно. Что же, тогда я поехал. Удачи, Кит. Я заберу тело Татаршайн. Слово «мы» очень опасно. Часто оно описывает группу, общность, социум, объединенный одной целью, стимулом, а то и диагнозом. В случае, когда речь идет о нежити, вооруженной крупнокалиберным стрелковым оружием, пожалуй, я сокращу число своих визитов до одного, самого важного. Мне нужно расспросить местного короля некромантии. Как только раздобуду свежую смену одежды, никто же не ездит в гости к высокопоставленным особам с голым торсом.